Глава восьмая. Жизнь других. Пилотный выпуск. Вскоре Пенни пришлось отправиться в пригород, в самый престижный район с элитным жильем. «До утра Санадзаки закончила пилотный выпуск. Съезди к ней, пожалуйста, заодно прогуляешься», — попросил ее мистер Талергут. Так Пенни оказалась в гостиной роскошного особняка до утры Соннодзаки. Бесчисленные светильники под высокими потолками заливали гостиную мягким светом. Через огромные окна был виден сад, где абстрактные скульптуры и обвивавшие их декоративные лианы представляли собой прекрасное и гармоничное зрелище. Ультрамариновые шторы с мелким орнаментом мягко колыхались под свежим ветерком. Изысканную атмосферу подчеркивало явно распыленное в комнате ощущение совершенства. Пенни подумала, что комната производит такое же впечатление, что и сама хозяйка дома. Попытавшись подсчитать, сколько лет ей самой пришлось бы копить на такой дом, Пенни слегка приуныла. Видимо, занятая другим срочным делом, до утра никак не спускалась с верхнего этажа. Пенни видела только прислугу, чтобы скрасить затянувшиеся ожидания, ей то и дело приносили угощения, виноградный смузи, только что приготовленные яичные тарты, крокеты, щедро начиненные овощами. Разумеется, еда была такой же исключительной, как и все вокруг. Помощницы по хозяйству, которых успела заметить Пенни, выглядели как модели и носили стильную дорогую одежду. Она потихоньку стянула на спине свою свободную футболку, чтобы та хотя бы спереди подчеркивала фигуру. Когда девушка начала волноваться, а помнит ли хозяйка о назначенной встрече, на лестнице появился юный помощник до утры. «Вы из магазина снов мистера Талергута? Вас ждут в кабинете на втором этаже». Наверху было не меньше десяти комнат. Следуя за юношей, Пенни направилась к крайней двери справа. Мимо прошла женщина в однотонной хлопковой футболке и шортах. Пенни подумала, что женщина, должно быть, приходила заказывать сновидение. «Это одна из клиентов?» «Да, госпожа Санадзаки принимает клиентов дома. Чаще всего она работает с индивидуальными заказами. Эта женщина приходит уже в третий раз и, скорее всего, не в последний» необходимо проработать множество деталей видимо возник особенно сложный вопрос так как встреча неожиданно затянулась обычно госпожа санудзаки строго придерживается расписания юноша остановился и вежливо дважды постучал в дверь на которой висел карандашный портрет до утры создательница снов была изображена в профиль с закрытыми глазами проходите пожалуйста сказал помощник спасибо Пенни вошла в кабинет. До утра, чьи волосы стали еще короче, чем во время встречи у Николаса, поприветствовала ее. «Добрый день. Прошу прощения, что заставила ждать. Здравствуйте, я Пенни. Меня прислал мистер Таллергот. Ничего страшного, я понимаю, вы очень заняты. Я тебя помню. Мы встречались в прошлом году у Николаса». На доутре были свободные брюки с высокой талией и блузка с красивыми ярусными рукавами. Кабинет создательницы снов был заполнен всевозможными вещицами. Расположенные в идеальном порядке, они создавали впечатление тщательно продуманной кинодекорации. На полках лежали журналы мод, стояли коробки со сновидениями, которых хватило бы на небольшой магазин. Пенни стало любопытно, Какие сны хранит у себя до утра Санадзаки? Создательница снов уселась на диван у окна, закинув ногу на ногу. Пенни села на диван на почтительном расстоянии от до утры. Хозяйка дома налила себе чашку кофе из кофейника на столике. По комнате распространился насыщенный аромат. «Выпьешь чашечку?» «Ой, нет, спасибо. Меня угощали едой и напитками, пока я ждала внизу. Так что ничего больше не влезет». «А я выпью. Нужно немного взбодриться. Сегодня приняла уже трех клиентов. Немного устала». «Я видела одну из ваших заказчиц в коридоре. Помощник сказал, что она здесь не впервые». «Да, верно. Ко мне часто приходят люди... Недовольная своей жизнью. Эта женщина, к сожалению, как раз из таких. Тратит очень много времени, сравнивая себя с другими, с теми, кто, как она считает, живет лучше нее. Ей становится все тяжелее. До утра изящным движением поправила волосы. «Нам предстоит еще несколько встреч, затем я сделаю для нее сновидение». Но пока еще не понимаю, чего именно она хочет и как ей лучше помочь. До утра отхлебнула кофе. «Как ехала Все в порядке?» «Да, в полном. Спасибо, что прислали машину». Во время беседы Пенни продолжала осматриваться. Больше всего ее внимание привлекал шкаф с массивными дверцами. Сам шкаф был в стиле рококо однако на нем висел казавшийся неуместным термометр. Более того, изнутри доносилось негромкое гудение, как будто в шкафу был установлен регулятор температуры воздуха. Похоже, там хранились особенно ценные сновидения. «Слишком громко гудит?» — заметила ее интерес до утра. «Хочешь взглянуть?» «А можно?» — обрадовалась Пенни. «Конечно». До утра поднялась и подошла к шкафу. Коробки со сновидениями, находившиеся внутри, были бережно упакованы, а некоторые даже хранились в больших шкатулках, закрытых на замки. Пенни догадалась, что коллекционирование редких снов — еще одно хобби до утры, наряду со страстью к модной одежде. «Все эти сны я сама нашла у коллекционеров» либо купила на аукционах. До утра достала из шкафа одну из шкатулок. Этот сон сделан более тридцати лет назад. Его создатель уже умер. Он был моим учителем. Разве такие старые произведения не теряют прежние качества? Сны этого создателя не портятся от времени. К тому же у меня здесь идеальные условия для хранения. «А какие сны делал ваш учитель?» Пенни испытывала настоящий восторг от того, что ведет личную беседу с обожаемой создательницей снов, однако решила не давать воли эмоциям, чтобы не выглядеть глупо. Учитель тоже создавал сновидения, позволявшие пережить чужой опыт. Он был великим мастером, вкладывал частицу души в каждый сон. Мне с ним никогда не сравнится. «Тем не менее, вы одна из самых знаменитых создателей снов. Учитель вами бы гордился», — искренне сказала Пенни. «Нас называют легендами, но это не столько признание, сколько маркетинг», — грустно возразила до утра. «Знаешь, какой промежуток времени охватывает этот сон учителя?» «Наверное...» «Очень большой. Почти семьдесят лет. Семьдесят. Ты можешь поверить? Это сон его собственной жизни. Учитель создал его перед смертью и завещал мне. Когда мне особенно его не хватает, я думаю о том, что могу открыть шкатулку и увидеть учителя во сне, заново пережить все счастливые моменты, начиная с нашей первой встречи». Но вы ее так и не открыли. Как только я увижу сон, он исчезнет навсегда. Пока мне достаточно знать, что у меня есть такая возможность. А вот эти сновидения я приобрела на аукционах. Здесь есть даже дебютный сон Николаса. Сомневаюсь, что он об этом знает. Советую тебе обращать внимание на аукционы снов. Это даже более выгодное вложение денег, чем в произведении искусства. Сделав наставление, до утра предложила вернуться к работе. Подойдя к письменному столу, она достала небольшую коробочку из одного из ящиков и уселась вместе с Пенни на диван. Коробочку она поставила между ними. Это пилотный выпуск по сюжету, который передал мне мистер Таллергут. Скажи ему, что название цикла «Жизнь других» мне по душе. Я не возражаю. — А кому предназначены сновидения этого цикла? Мистер Талергут ничего мне не сказал, — отважилась спросить Пенни. — Не знаю, как было раньше, но в последнее время люди все чаще сравнивают себя с другими. — Ничего не поделаешь. До утра пожала плечами. А если человек не может сосредоточиться на собственной жизни, то это, конечно, проблема. Для таких мы и придумали эту серию снов». До утра пододвинула коробочку к Пенни. Та сказала. «Уверена, что серию ждет успех. Все любят ваше сновидения». «Спасибо, но я не уверена. Допускаю даже, что никто не захочет это покупать». Мне очень любопытно, как мистер Таллергут собирается продавать наш новый товар. Вообще-то, мои сны никогда не пользовались бешеной популярностью. Что вы? Их же расхватывают в первую очередь. Это не так. Например, в прошлом году мой сон, в котором на месяц превращаешься в обиженного тобой человека, получил отличные отзывы критиков, но продажи были низкими. Никто не захотел почувствовать собственную злобу на себя «Видимо, стоило дать сновидению менее очевидное название», — усмехнулась до утра. «Все дело в рекламе. Когда мои произведения не рекламируются, их мало кто покупает. А реклама на телевидении и рекламные щиты требуют значительных вложений. Я бы с удовольствием отказалась от рекламы и лучше поменяла бы шторы в доме». «Так вот, на этот раз рекламной кампании не будет, поэтому вся надежда на вас с мистером Таллергутом!» Пенни почувствовала такую огромную ответственность, какой не ощущала за все время работы в магазине. «Я приложу все усилия! Спасибо за доверие!» «Это тебе спасибо!» — улыбнулась до утра. «Кстати, нужно подписать сон!» чтобы не перепутали. Создательница снов написала сверху. «Жизнь других. Пилотный выпуск. Автор до утра санадзаки Пенни взяла коробочку так серьезно, словно выполняла важнейшую миссию. Убрав сновидение поглубже в сумку, она покинула особняк до утра и поспешила в магазин снов. Ничем не примечательный воскресный день. Мужчина проснулся, позавтракал и загрузил белье в стиральную машину, и уже перевалило за полдень. Он лег на диван, включил телевизор и попал на музыкальную телепрограмму, повтор одного из недавних выпусков. Три музыканта сначала отвечали на вопросы ведущего, а затем давали небольшой концерт. Последней должна была прозвучать песня, которую мужчина с некоторых пор часто слушал, так что он решил посмотреть этот выпуск. «За его песнями сегодня выстраиваются в очередь многие известные исполнители», сказал ведущий, представляя последнего музыканта. «И я один из них. Прошу, дайте мне ваш номер телефона после окончания программы». Пошутив, ведущий продолжил. «Встречайте Пак Тохёна!» Его песня лидирует в музыкальных чартах последние два месяца. Аплодисменты! Мужчина совсем недавно видел этого музыканта не по телевизору, а на его По пути на работу он каждый день проходил мимо старого дома, в котором сдавали недорогое жилье. Недавно среди соседей прошел слух, что один из жильцов, снимавших там квартиру, стал успешным певцом и композитором и теперь переезжает в престижный район. Многие жители соседних домов пришли посмотреть на переезд в толпе любопытствующих был и мужчина. Все поражались, что рядом с ними жил человек, который стал таким известным. «Много работаете в последнее время?» «О да, некогда передохнуть, но мне нравится такой ритм жизни». «Вы уже привыкли к популярности?» «Что вы, совсем не привык», — с улыбкой ответил музыкант. «За несколько месяцев в вашей жизни многое изменилось. Вы ожидали, что песня станет хитом?» «Да, изменения колоссальные Ведь это не первая моя попытка. Я шел к успеху очень долго. Конечно, я не предполагал, что на этот раз моя песня так понравится слушателям. Однако я сразу ее полюбил. Я считаю, для Творца это очень важно». «Наверное, теперь многие хотят познакомиться и подружиться с вами» да и признаться я поражен таким вниманием все о чем я мечтал это выступать хотя бы на маленькой сцене мужчина смотревший программу с завистью подумал что добившийся ошеломляющего успеха музыкант должно быть очень счастлив в жизни самого мужчины давно не происходило ничего интересного с одной стороны у него была хорошая работа и он даже встречался с прекрасной девушкой. Но если присмотреться, то все, что он делал изо дня в день, просыпался, шел в офис, отсиживал рабочее время на одном и том же месте, видел одних и тех же людей, вел одни и те же разговоры. И единственной радостью было сдать очередное задание в срок, потому что тогда можно было не задерживаться после работы, а сразу идти домой. Выходные пролетали незаметно, и все начиналось сначала. Такая жизнь была, хоть и терпимой, но пыткой. «Этот музыкант теперь каждый день встречается с новыми людьми. Каждый день в его жизни происходит что-то особенное», — мрачно размышлял он. Всякий раз, когда ему на глаза попадались сообщения о знаменитостях, мужчина обращал внимание на возраст звезд. И если речь шла о ком-то, кто был моложе мужчины, или о его ровеснике, он впадал в уныние. «Почему кому-то везет, а мне нет?» Нельзя сказать, что мужчина был полностью разочарован в жизни, но он жалел, что его жизнь слишком бесцветна и заурядна. Когда он слышал высказывания о том, что все предрешено, и особенные люди рождаются особенными, Он чувствовал горечь, так как не мог не признавать, что рожден для самой обыкновенной жизни. Лежа на диване и, предаваясь невесёлым размышлениям, мужчина почувствовал, что засыпает. «Верно говорят, чем больше спишь, тем больше хочется». Только недавно встал, успел подумать мужчина и провалился в сон, даже не выключив телевизор. Мужчина выбирал дневное сновидение на четвертом этаже магазина «Снов». Выбор затруднял суетящийся вокруг него длинноволосый сотрудник в комбинезоне. Э, «К сожалению, снов осталось очень мало. В последнее время люди чаще спят днем, а сегодня еще и воскресенье. Так что не стоит долго думать. Берите, что есть, не поторопитесь, вообще все закончится», — подгонял он. Мужчина попытался избавиться от назойливого советчика и направился по указателю, обещавшему короткие путешествия во сне. Однако и там все оказалось распродано. «Обратите внимание на это сновидение! Мне оно очень нравится!» не отставал настырный сотрудник. Он держал в руках сон, в котором летишь на работу. Но насколько мужчине нравилось летать во сне, настолько же неприятной была мысль о пункте назначения. «Спасибо, но сегодня выходной, и мне совсем не хочется вспоминать о работе». «Вы серьезно? Да в этом сне добираешься до офиса за три минуты, никаких пробок!» Спидо подпрыгнул от неожиданного отказа. «К тому же ранний приход вовсе не означает, что можно будет пораньше закончить, так что никакого удовольствия я не испытаю», — добавил мужчина. «Удовольствие дает сама скорость». Не важно, что это полет до офиса. Главное, добираешься молниеносно. Не Неужели не понимаете?» «Пожалуй, обойдусь сегодня без сна». Мужчина не хотел больше спорить. Оставив обиженного Спидо, он спустился по эскалатору и направился к выходу. Тут-то его и перехватил мистер Талергуд. «Позвольте спросить, насколько короткий сон вас интересует?» Обратился к нему владелец магазина. «Я уже потратил достаточно времени, так что минут на пятнадцать, не больше». «Пятнадцать. 15... Подходит. Вы ведь ищете что-нибудь необычное?» «А как вы узнали? Я просто умираю от скуки. В моей жизни ничего не происходит. Каждый день одно и то же», — пожаловался мужчина с надеждой, глядя на мистера Талергута. «А как насчет жизни других?» Знаменитая до утра Сонадзаки как раз подготовила пилотный выпуск. Сюда встроен особый таймер, так что вы сможете спать всего 15 минут, но испытайте за это время очень много интересного, — с энтузиазмом стал рассказывать мистер Талергут. К тому же пробный товар стоит в два раза дешевле. «Жизнь других» — многообещающее название. «А в чью жизнь я попаду?» «Хотел сделать сюрприз, но раз вы спрашиваете, вы сможете побыть певцом, который внезапно стал знаменитым. Кстати, вы его тоже знаете». Мужчина сразу понял, о ком речь. «Я заснул, когда смотрел программу с его участием. Вот это совпадение!» «Можно и так сказать», — охотно согласился мистер Талергот. Мужчине снилось, что он находится в крошечной комнате. Он чувствовал нечеловеческую усталость, голова жутко болела после многочасовой работы над песней. Старый компьютер издал угрожающий звук, сообщая, что не справляется с открытыми программами. С тяжелым сердцем мужчина закрыл все рабочие материалы. Во сне он осознавал, что его давно не привлекают ни слава, ни деньги, без которых он привык обходиться. Все, что ему хотелось, — написать песню, которая понравилась бы в первую очередь ему самому. Он поднял защитный экран на окне и всей грудью вдохнул свежий утренний воздух, а затем с силой потер глаза, пытаясь прогнать усталость. Люди из соседних многоэтажек, направляясь к метро, вереницей шли по узкому переулку мимо его дома. «Да, уже вышел. Увидимся вечером». «Сегодня же пятница». Говорившим по телефону был сам мужчина, однако во сне он этого не знал. Его накрыло отчаяние, когда он подумал, как давно отдалился от обычной жизни, перестал общаться с друзьями, чтобы не отвечать на сочувственные вопросы, и навещать родителей из-за чувства вины, что не оправдал их надежды. Он прожил во сне целых пятнадцать одинаковых дней. Лишь очнувшись от дневного сна, мужчина понял, что прошло совсем немного времени. Даже музыкальная программа, под которую он заснул, все еще продолжалась. На экране музыкант собирался исполнить последнюю песню и обращался к зрителям. В эту песню я постарался вложить эмоции, что наполняли меня на протяжении последних восьми лет. Истинные чувства, которые я испытывал, оставаясь наедине с собой, когда исчезала необходимость сделать вид, что все в порядке. Это произведение — очень личное воспоминание о том, как я пытался преодолеть трудности и не сломаться. Восемь лет? Мужчина все еще ярко помнил сон и невыносимо тяжелое чувство, которое преследовало его пятнадцать приснившихся дней. Страшно представить, каково выносить такое годами. «Люди живут в одном направлении, только я устремляюсь против течения». Голос певца был спокойным и ясным. В душе мужчины снова всколыхнулись те ощущения, что он испытал во сне. И это внутреннее состояние каким-то магическим образом слилось с образом певца, которого он видел по телевизору. Комнату залил такой яркий солнечный свет, что мужчина зажмурился. Даже утром солнце не светило так сильно. Он смотрел на свое жилище в этом внезапном свете, и оно казалось ему незнакомым. Как правило, воскресенья были для него невыносимее, чем рабочие дни, но сегодня он чувствовал себя совсем иначе. Интересно, а как там клиент, который взял пилотный выпуск? Плата за сон все еще не поступила. «Для прозрения всегда требуется время» ответил мистер таллергут листавший новый каталог за центральной стойкой. «А что мы будем получать за жизнь других? Я бы, наверное, испытывала зависть и чувство неполноценности. Или, наоборот, чувство превосходства и облегчения». Пенни представила себе различные ситуации. Она вспомнила, что и правда завидовала сверстникам, которые раньше нее устроились на работу в большие магазины снов, а также как ужасалось тому, что кто-то пошел работать в дешевые лавки на окраине города. Ей стало немного стыдно. «Я считаю, что есть два способа быть довольным жизнью», — сказал мистер Талергут. «Первый — изменить ее, если что-то не устраивает». «Согласна», — кивнула Пенни. «Второй может показаться более легким, но это не так». Кстати, даже те, кто смог изменить свою жизнь, в конце концов вынуждены прибегать ко второму способу. Так что же это за способ? Принять свою жизнь и научиться ценить то, что есть. Звучит просто, но на практике мало кто на это способен. Но тот, кому это удается, понимает, что счастье всегда было рядом, объяснил мистер Талергуд. Надеюсь, после наших сновидений клиенты смогут определиться, какой из двух способов им подходит. И тогда мы получим в качестве платы очень ценные эмоции. Да, это может затянуться надолго. Поэтому запасемся терпением. А пока подготовимся к полноценному выпуску серии.